31 Кругом цвела весна, и флейты паны играли повсюду. Сияние первого утра мира ничто не затеняло. Жизнь текла, пела и танцевала обильная и вольная. Она омывала горы и безупречные синевы небо и его вместе с ними. Окунувшись в сияние и очистившись в нем, Он шел по земле, что раскинулась вокруг в юной прелести. Вечная весна пронизывала хрустальным смехом мир света и цветов, цветов, которые никто не рвал и не губил, света, который не мог померкнуть под крышами или в четырех стенах. Весь день, без всякого труда, словно на ногах выросли крылья, спутники поднимались по крутому склону, поросшему самшитом и буком, пересекали заросшие золотистыми азалиями широкие поляны, а ветер, прохладный как на рассвете, подгонял их. Несмотря на масштабы и дикость, здешние места странным образом напоминали парк. Огромные кустистые деревья стояли, словно причёсанные ветрами, то шуршащими, то свищущими в их листве. Меж рододендронов протянулись поросшей густой травой дорожки и более широкие пути древней луны, которые лишь недавно покинули тысячи садовников ветров, перешедших к заботам в соседнем краю. Над всем витал дух красоты и простой жизни древности. Мягкий отцвет зари мира. Все ближе и ближе, глубже и глубже, быстрее и быстрее, напрями к материнскому сердцу стремился Омельли. По самым чувствительным путям внутреннего бытия, столь незаметным, мягким и незамысловатым, что у большинства людей они просто зарастают или остаются совсем не видны, он радостно скользнул чуть ближе, еще на одну ступень, к истинной реальности. Пана в полный голос пела над вершинами и долинами Кавказа. О сладкоголосый пан, чарующий льющий трели возле реки, ослепительно сладостный великий бог пан, солнце на холме не стало умирать, лилии ожили, а стрекозы вернулись грезить у реки. Великан размашистыми шагами, больше не спотыкаясь неуклюже, как на том игрушечном пароходике, где пытался вписаться в меньшую амплитуду движений, привычных людям, уверенно шел во главе по ведомым ему тропам, вернее, по непроторенному простору мира, с любовью, растеленного ему под ноги планеты. Ветер, дующий с равнин, давно оставленных позади, служил им мудрым попутчиком, До их ушей доносились не слабые звуки рожка из волшебной страны эльфов, но трубный глаз прамира, нарастающий по мере приближения к цели. Величественные склоны под ними мягкой зеленой пеной заливали буковые леса, а на луговинах блестели и звенели ручьи. В полдень, когда слишком пекло, они останавливались вздремнуть в тени скал, а иногда шли еще долго после захода солнца, руководствуясь звездами и намеками ветров. Даже лунный свет, заливавший одинокий мир серебром, соперничающим с белизной горных вершин, был к ним благосклонен, полубожествен. О Мелли казалось, что и во сне за ними наблюдали и присматривали. Словно другие, ожидавшие их, спустились чтобы встретить на полдороги. И непрестанно нарастало счастье. Теперь он ощущал себя воссоединившимся, полным, целостным, будто его «я» передавалось бесчисленным тысячам других, становясь несметным, как песок. Он был везде, во всем, сиял, пел, танцевал, Вместе с древними лесами он дышал, с водными потоками струился по тенистым долинам, с каждой вершины взывал к солнцу и вместе с ветрами облетал широко раскинувшиеся отруги. Вокруг него простерлось цветущее создание – Кавказ. Огромный и безмолвный нежился он на солнце. Но горы вмещались и внутрь него. Расширяющееся сознание включило их в себя. Через них, как раннее мощное выражение настроя природы, Омелли проник в душе земли, подобно ребенку, захваченной всепобеждающей материнской нежностью. Проник он к сердцу той, что дала ему жизнь. Его окутала любовь. Он ощутил силу вечных объятий земли. Глава 32 Туда, о да, к тому, что глубже, чем любовь в гордыне И даже глубже, чем цветение добра Позор греха сорвать вуаль И одному уйти туда, где все труха Нагим, потерянным отныне Почувствуй, где родился ты в огромном мире Не в немой пустыне Иль мировой души какой ты стал частицей, так слейся с ней и ощути, какой великой жизни причастился. В любви, воспрянь, Вселенским утром, да, суть твоя так страстно рвется к центра цели, но беспредельно достижима цель в дороге без конца. Из бытия глубин вздымается прилив и заливает мели. С зенита льется свет из вечного дворца. Так жизнь твою и суть жизни космоса собою отогрела. И все они есть Бог. И ты они, как и видно мудрецам. Майерс. Космическое мировосприятие. Фредерик Майерс, 1843-1901, английский натурфилософ, психолог. В частности, участвовал в организации Общества физического исследования призраков, повлиял на формирование взглядов Уильяма Джеймса. Дальнейшее повествование унесло меня в волшебную страну. Но такая действительно существует, ибо живет в сердце каждого человека, имеющего воображение и не замыкающегося от Вселенной в тесном мирке. И если перенесенный Омелли на бумагу рассказ, а в особенности его записи в растрепанных блокнотах, приводили меня в замешательство, переданное им на словах приоткрыло ощущение безмерности и счастья, которые он испытал. Я уловил лишь отдельные сцены, залитые ослепительным светом. Их бессвязность передавала величие целого лучше, чем любая последовательная увязка. Кульминация отсутствовала. Повествование двигалось кругами. По мере того, как я слушал, меня обволакивало ощущение вечности, поскольку он поместил рассказ вне времени и пространства, и я также начал грезить. Как никогда ясными сделались слова «У Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день». Второе послание Петра. Глава 3, стих 8. Вероятно, так чувствовал себя монах, для чего сердце прошло сотни лет, пока он внимал песни птички. На мои вопросы практического свойства, которыми я по глупости вначале тревожил его, мой друг не ответил, поскольку был не в состоянии. Но не было ни малейшего сомнения, что излагаемое не плод художественного воображения. «Ты действительно ощущал Землю вокруг и внутри себя?» – спросил я. «Примерно как чувствуешь присутствие друга?» «Да, я полностью утопал в ней, как в мыслях и чувствах того, кого страстно любишь», — ответил он, и голос его дрожал. «Значит, слова были излишни?» «Невозможны, убийственны», — последовал лаконичный ответ. «Они ограничивали и даже разрушали». «Это, по крайней мере, я осознал». Беспомощность слов перед всеобъемлющей любовью, когда полностью теряешься в другом, плывешь без опоры, но окруженной заботой, принятой внутрь. «А как же твой русский друг, твой вожатый?» Запинаясь, осмелился спросить я. Ответ на удивление много прояснил. Он был наподобие важной руководящей мысли в сознании Земли, как яркий мотив, толкующий ее любовь и великолепие, и не дающий уклониться. То есть, как ты почувствовал в Марселе, он был тем жизненно важным ключом. Необычная фраза из его записи хорошо мне запомнилась. «Неплохое слово», – засмеялся он. «И, собственно, довольно подходящее, ведь он, вернее, оно, был одновременно и внутри меня». По мере роста и расширения наших жизней мы все больше сливались и увлекали за собой берега, став потоком. Весь пейзаж увлекались за собой. Тогда Терренс отставил тарелки. Мы зашли пообедать в один из ресторанчиков в Сохо, где заняли столик в дальнем зале. Кроме нас посетителей не было. Омелли придвинулся ближе к столу. «Разве ты не понимаешь, что наш путь...» Проходил также внутри, кратко уточнил он. Бледный лондонский свет проникал через окно, пройдя над мрачными крышами с дымовыми трубами и дворами-колодцами. Но, коснувшись лица Терренса, он, казалось, вновь засиял, а от него свет и тепло передались мне. Но ведь вы и в самом деле пересекали горы. Одновременно погружаясь все глубже в душу, повторил он. «Впрочем, называй как хочешь. Наше состояние менялось во взаимном соответствии. Мы перемещались по лику земли, одновременно погружаясь, вершили свой путь с той, что величественнее нас, захваченные ею, слившись в полном сочувствии с нею и друг с другом». Но я не мог дальше следовать за ним. Не в силах притворяться, что понимаю существо столь мистического опыта. Лишь дружеская симпатия помогала еще хоть немного следовать за его мыслью. Похоже, он и не ожидал иного. И его сердце было неспокойно, поскольку говорил он о таких вещах, с которыми лишь немногие способны справиться, не теряя рассудка, и еще меньшее число наделено терпением выслушать. И все же, о какими запахами леса, росы и предрассветной прохлады заблагоухала комнатка на греческой улице во время рассказа этого милого заблудшего сына земли. Ибо глаз его звучал подобно музыке, он лишал способности рассуждать здраво, отравляя разум радостным возбуждением. Изящные руки, которыми он жестикулировал, нежные чувственные губы, сияющие голубые глаза. Глядя на него, я понял, чем привлекало его лицо. Благородством, несмотря на неизменный поношенный серый костюм, вечно выбивающийся галстук, обтрепанные манжеты и огромные ботинки, которые он не снимал даже в Лондоне. Полицейские ботинки, как мы посмеивались». Насколько жива была нарисованная им картина. Казалось, я сам ощущал биение пульса вечной весны под ногами, что тщетно пытается пробиться из-под гнета лондонских мостовых, уложенных цивилизацией. Здесь радость земли не могла показаться на свет цветами. Но все же ему удалось донести до меня хоть долю смысла огрубленного по дороге и, боюсь, чрезмерно упрощенного. Пока речь о Мелли в душном ресторанном зальчике, и я отчасти сумел уловить великолепие его видения. Из-за слов местами прорывалось сияние. Мой мирок расширился. Мое существо всемерно стремилось постичь то, что он рассказывал, связать воедино ускользающие фрагменты чудесных сцен, которые Тернсу были ведомы в целостности. Возможно, его распространившееся сознание частично проникло в мое, задев, как, согласно его словам, земля задела его самого, благодаря чему мне удалось подсмотреть частицу опыта, звеневшего и излучавшего свет в его душе. Должен признать, это было живительно, хотя порой захватывало дух, а возвращение на улице в лондонский мир обнибусов доставило почти физическую боль. «О, это нисхождение в уродливый мир разочарования! Вещи, теперь с трудом поддающиеся моему пониманию, хотя и описаны моими собственными словами, тогда представлялись совершенно или почти ясными. Обычно же они бежали бы моего понимания. Однако я усвоил урок». В некоем духовном смысле я осознал, что все великие учения приходят в мир сходным путем, через временное расширение сердца, способного их принять. Уступая место, обычное неглубокое «я» отодвигается в сторону, вплоть до полной потери личности. Позже сознание снова сжимается, однако оно все же успевает расширить свои границы. Не это ли имеют в виду мистики, когда утверждают, что следует отказаться от личного, подавить его, прежде чем вступать в контакт с божественными сущностями? Как бы то ни было, пока Омелли говорил за чашкой стынущего кофе, в дыму сигареты, делавшем атмосферу еще более душной, слова его передавали почти величественные убеждения в реальности пережитого. И я в некоторой мере причастился их истинности и красоты. Поэтому, обнаружив записи, удивился, насколько бледно и бесстрастно они выглядели. Конечно же, отсутствовали жизненно важный ключ, личная интерпретация и напор моего ирландского друга. Глава Глава 33 Что такое наше упрямое вторжение в недра природы, как не наука первых шажков ребенка, когда наказания нет? Пару колес клубится и мчат наши кони белой породы, но пращуру в силу лишь тронуть загриву их черных коней мы превзошли, а ли нет? Элизабет Браун Русский шел впереди, прокладывая путь. Омелли называл его так за неимением более подходящего имени, которое отражало бы единство внутреннего и внешнего. Хотя заметных троп в горах видно не было, Русский всегда, казалось, знал, куда идти. Безошибочное чувство направления двигало им, вернее, вся земля стала тропой, по которой им надо было идти. Обнимая их, земля не таила никаких секретов от их сердец. Места, где били холодные прозрачные родники, виднелись так же ясно, как и те, где дикие пчелы наполняли соты медом. И представлялось совершенно естественным, что пчелы их не жалили, делясь своим сбором, а свирепые псы в редких аулах, через которые они проходили, вовсе не лаяли. Даже крестьяне делились с ними незатейливую простоту и, вместе с тем, величие жизни. Время от времени они миновали, словно выраставших из этих гор всадников осетин, с ружьями поперек сёдел и в длинных бурках, прикрывавших бока лошади, даже не обмениваясь приветствиями. Те проезжали совсем рядом, но, похоже, не замечали путников. Пару раз их лошади вставали на дыбы и ржали, а всадники осеняли себя охранными знамениями своей религии. Скорее всего, они стояли на часах. Незнание нужного пароля могло послужить поводом для захвата. В здешней глуши безоружного путешественника вполне могла постичь гибель. Однако счастливому ирландцу в голову не шли мысли об опасности. Все вокруг было частью его самого, а нам ведь не приходит в голову страшиться собственных рук и ног. Сопровождающим выступала безграничная невидимая защита самой Земли. Столь мощный оберег не под силу пробить никому. Всех прочих, вооружись они хоть до зубов, наверняка бы завернули назад, а окажи они сопротивление, о них, скорее всего, никто больше никогда не услышал бы и некому было бы продолжать эту историю. О докторе Штале и том торговцу мехами, к примеру. Но подобные беспокойные мысли уже не касались реальности и бессильные укорениться уносились прочь, неистинной истинной. Фальшивые частицы лишенного глубины непроявленного мира. И в той же мере, в какой ему удавалось сосредоточиться на внешнем и физическом, те края, где он теперь перемещался, тускнели. Теренс начинал спотыкаться, деревья и цветы теряли чёткость, птичьи щебет и посвист ветра делались почти неслышными, солнце едва грело, и, что хуже всего, провожатый оставлял его – уменьшаясь в размере и пропадая то ли впереди, то ли позади, среди теней. Все вывернулось наизнанно. То, что обычно считают твердым, прочным и реальным, теперь виделось лишь тенью существования, приходящей, не способной утолить желание фальшивой. Притворность всю жизнь подавляла его. Теперь стало ясно, почему. До чего же сбились с пути те, кто тратит все силы на приобретательство? Просто удивительно. Он больше не мог взять в толк, как разумные существа могут ввергать себя в такую лихорадочную погоню за призраками. Торговец мехами, туристы, лондонские друзья, огромное большинство знакомых обоего пола. У всех сквозила усталость в глазах, напряжение в лицах, Боль в сердце от беспрестанной гонки за мизерными удовольствиями, почитавшимися ими за радость. Дикая, бессмысленная игра, затеянная безумцами. Теперь даже трудно представить всех их действительно живущими. Как ясно видна тщетность их попыток ухватить тенями своих рук еще более бесплотные вещи в стремительной круговерте искусственных желаний, в то время как совсем рядом сияло живое солнце мира, красоты и реальности. Если бы они только могли обернуть свой взгляд вовнутрь, Временами убогие картины мира теней все еще являлись перед его взором. Кошмар, оставленный позади. Эти картины возникали невеселым воспоминанием в уголке сознания, которому не удалось до конца от них освободиться. И одновременно в душе разгоралось желание поделиться с другими тем, что узнал. Там и сям виднелись те, кто наполовину обратился, ощутил на себе вспышку света, но будто испугавшись, Постепенно вернулся в знакомую темноту. Помешали ложные образы, вызванные интеллектом. Среди них был шталь, пытавшийся идти на ощупь смерцающим светом стремление к истине в глазах, выставив вперед руку, он желал отогнать тени, но вместо этого сгущал их. Терронс видел миллионы людей, еще юных сердцем. кто работал не покладая рук в похожих на капканы клетушках совсем не для того, чтобы обрести навыки и опыт, а чтобы накопить побольше золота на вещи, в которых особо не нуждались. Та, алчностью лица за игорными столами, безумие бирж, прекрасные женщины, что просиживали чарующие летние вечера за игрой в бридж. Повсюду жадность, похоть, алчность – Стремление к накопительству толкали сердца к вырождению, закупоривали пути к простоте. Он слышал песнь демона цивилизации над городами мира, полную ужаса и безнадежности. Эта музыка разрушения потрясала народы. Он видел. Под нее танцуют миллионы. И в уродливом грохоте лишь немногие могли различить мелодию, что Земля играла на свирели пана, певучий зов природы к более простой жизни, той, что внутри. Теперь, становясь все ближе к Земле, глубже и глубже проникая в настрой ее обволакивающего коллективного сознания, он приближался к той реальности, которая приносит удовлетворение. К тому центру, где меньше деятельности, направленной вовне, но где несравненно больше жизненной силы, ибо он в покое. Там он встречал все как бы на полпути во внешний физический мир, где оно позже проявлялось событиями, но пока оставалось не полностью вычлененным, полным жизни и нерастраченных возможностей. Омелли понял, что современность – Вступало с ними в контакт лучше, когда они показывались на внешнем краю жизни в виде якобы полного воплощения, на деле будучи лишь частичным и символическим выражением вечных прототипов. И современные люди не проникали глубже этой периферии, утратив связь с центром, безумно поглощенные несущественными деталями, скрывающими подлинное значение. Вполне в духе века. путать оболочку с сутью. Наконец он понял причину своего одиночества посреди глупой суматохи, чего он не доверял цивилизации и держался в стороне. Все неутоленные стремления разъяснились. Сердцем он всегда жил в золотом веке юности Земли и, наконец, возвращался домой. Словно оседающая в воде муть, постепенно опускались на дно повседневные приметы внешней жизни. Он очищался внутри, сливаясь с простым величием, красотой и прелестью юного мира. И постепенно затопляя подземные проходы и подвалы, эти скрытые соты основ личности, подобно приливу, придавали силы. Заполняя камеру за камерой, растворяя стены и перекрытия, неуклонно изъедая перегородки, они безмолвно поднимались все выше, позволяя всем настроениям и разногласиям личности примириться друг с другом и сплавиться воедино, делая понятнее себе самому и позволяя понять Землю как мать. Увидев себя цельным, он осознал свою божественность. Все существо прониклось смятением, будто радостно вспомнив нечто давно забытое. Он вернулся в более просторное время, туда, где месяц пролетал как мгновение, а тысячи лет протекало единым днем. И свойства всей Земли заключались в нем без труда. Древняя легенда о человеке как микрокосме, вмещающем в себя макрокосм Земли, когда природа выступает символом и истолкованием его внутреннего состояния, теперь сделалась понятной. Он впитал силу и благородство деревьев, силу ветра, в не знающих усталости ногах бежали неутомимые быстро текучие реки, а мысли украшали собой прелесть цветов, волнистая мягкость трав, безмятежность степей и открытого неба. Про мир говорил в крови, а сердце восхищалось золотым цветением весны. И как могла возникнуть речь, когда они жили общей жизнью? Сопричастность между ним и его другом, провожатым, была столь глубокой и полной, что не нуждалась в символах, называемых языком для частичной передачи смысла. Все было им открыто: пение птиц, голоса ветра, журчание воды, даже жужжание мириат насекомых в купе шуршанием листьев и трав, и вернее, И полнее, и лучше выразить чувства вряд ли получилось бы. Страсть жаворонков зажигала все небо мелодией, а сумерки чарующе пели трелями сладостней соловьях. Теперь он очень живо почувствовал, почему другу так сложно давалось речь на пароходе. Подобно течению в океане, Он еще сохранял индивидуальность, познав свободу безграничности. Тем временем прилив неостановим. В сопровождении своего уникального товарища приблизился он к пониманию, что оба они – думы древнего сознания Земли, слишком далекого, полного жизненных сил и первобытного, чтобы вместиться в любое физическое выражение цивилизованного современного мира». Земля сияла и пела, погружая в ритм биения своего гигантского сердца. Ее сияние передавалось им, и счастливые в мире и покое парили они в жарком лете внутренней жизни эманациями Земли. Лежащий глубоко внизу долины заполнял туман, буквально отрезающий от мира людей, а красота горных вершин завораживала. Размеры и расстояния были огромны, но кристальная чистота воздуха меняла перспективу, приближая далекое, делая сами понятия «далекое» и «близкое» относительными. При выборе иной точки зрения смещался и вид. По своему усмотрению они могли выбирать любой. Он также был внутри, а не снаружи. Стремительно переносились они повсюду, растворенные в свете, в воздухе и оттенках цвета, в россыпи цветов, трав, лесов, куполе неба. Пространство есть форма мысли, но они более не думали, они ощущали. О, что за чистые, колоссальные и простые чувства Земли! Любовь, что освобождает и удовлетворяет — Сила, что наполняет и осеняет. Магнетическое притяжение, убивающее микроб и придающее целостность. Исцеление мира. Несколько дней и ночей, или то были годы, или минуты, обходили они склоны и башни огромной Дэхтау, а царственной... Одиноко возвышающийся Эльбрус величественно их манил. Снежные вершины Каштантау проплыли мимо, и сквозь них одновременно прогрохотал Казбек, и еще множество менее знаменитых гор пело на рассвете и ночью перешептывалось со звездами. И годами неутихавший душевный голод, как неудивительно, утих. Дыхтау или Дыхтау, она же Дышнау, гора на Кавказе в Кабардино-Балкарии. По высоте уступает на Кавказе только Эльбрусу. Каштантау – вершина бокового хребта Большого Кавказа. Казбек, самый восточный пятитысячник Кавказа, расположен в восточной части Центрального Кавказа на границе России и Грузии. «Дружище, если бы ты только мог оказаться там со мной!» Донеся до меня голосом Мелли, вырвав из прекрасной грезы и вернув в душный зал ресторана, о котором я совсем позабыл. Это взывало ко мне его душа. «Я сейчас с тобой!» пробормотал я, ощущая вздымающуюся радость. «Это уже что-то!» В ответ он вздохнул. «Возможно, действительно что-то!» Но во мне это жило всегда и по-прежнему никуда не ушло. о если бы только удалось открыть это миру и тем облегчить боль человечества… Голос его задрожал, на глазах показались слезы сострадания, а я почувствовал, что попадаю в пределы универсального существа. Вероятно… Удалось, заикаясь, сказать «Когда-нибудь все же удастся!» Он покачал головой. Печаль отразилась во взгляде. «Как станут они слушать, если не способны понять? Их энергия направлена вовне, они сами по себе и молятся на это. А в моих словах нет никакого прибытка. Глава 34 О, чье сердце не охватывает радость, когда тайная жизнь природы открывается душе во всем изобилии, когда мощное чувство, для которого в языке нет иного слова, чем любовь, растекается по жилам, подобно всепроникающему аромату. Когда, дрожа от сладостного ужаса, утопаешь в пленительных объятиях природы. когда мелкая индивидуальность теряется в необоримых волнах страсти и ничего не остается, кроме центральной точки неизмеримой порождающей силы океанского водоворота, который затягивает все без остатка. Навалис. Ученики в Саисе. После полудня путники миновали зону лесов и поднялись на более открытые места, где горные склоны украшали рододендроны. Они стояли тут и там, купами, порой до 25 футов высотой, расцвеченные розовыми, пурпурными и сиреневыми огоньками. Когда ветер шевелил ветви, доносилось шуршание жестких листьев и казалось, что шкура гор дрожит и роняет цветные огни. И воздух блистал переливчатыми оттенками. продолжая подъем шли они по широким лугам меж рододендронов. Теперь, по словам Умелли, внутренние перемены, сопровождавшие продвижение во внешнем мире, происходили быстрее. Причем взаимодействие протекало на столь тонком внутреннем уровне, что сам пейзаж обрел черты охвативших их чувств. И они шли, подобно эманациям пейзажа. При слиянии все разделительные линии исчезли. И их союз с Землей приближался к странному и сладостному завершению. И хотя на такой высоте не попадалось больше ни птиц, ни зверей, нарастало ощущение, что в тени древних, низкорослых кустиков кроется еще более древняя жизнь. И не показывается пока лишь потому, что они еще не достигли плана существования полного биений этой жизни, но она обступала со всех сторон. необычайно мощная, величественная и простая одновременно, порой проносясь совсем близко, чтобы вовлечь в свой круг. Не раз, когда они двигались по лугам и полянам, ирландец испытывал приливы пьянящей радости, задетой порывом пронесшихся неподалеку существ. Совсем рядом жизнь скользила перед его глазами, но пока незримо. Шагала бок о бок, спереди и сзади, глядела с высоты и омывала могучими потоками. Призыв тянул к себе душу, подстегивал идущие внутри перемены. Омелли описывает эту жизнь как огромную и полную восторга, вызывающую ужас восхищения, но не тревогу. Вот-вот, и он узрит. За следующим поворотом, за новой купой деревьев, откроется. Из-за массы пурпурных цветов, таинственно трепещущих на ветру, проглянет полускрытый лик, как бы приглашая присоединиться. Ему виделись божественные фигуры, высокие, величественные, неодолимо притягательные, заряженные древней чудесной жизнью, что не может прерваться. Но все еще на периферии. Зрение силилось проникнуть взором дальше. Сознание расширялось все больше, чтобы включить их в свою сферу, а они подступали все ближе, чтобы передать ему мысль. Его приняли в круг. Порождение древнего сознания Земли собирались вокруг них все гуще, вечные в своей красоте. Вскоре ему доведется увидеть и те формы, в которые они были спроецированы, Дорогие частицы потока ее жизни, угаданные и боготворимые древними народами, никогда не исчезавшие окончательно. Поклонением можно их призвать. Достанет и одного единственного почитателя, ибо поклонение означало обращение сердцем туда, где они по-прежнему существовали. А он любил и поклонялся всю свою жизнь». И всегда неподалеку, то чуть ближе, то дальше, его провожатый шел упругим шагом, почти танцуя, напевая знакомую древнюю песнь ветра и излучая еще большую радость, чем он сам. Величие промира обступало его. Все ближе подходили они к вратам древнего изначального сада, чьи границы обнимали весь мир. Этот потерянный рай золотого века, когда бог высиял над хаосом, по-прежнему светился в душе, как в дни невинности до греха падения, когда люди впервые отпали от Великой Матери. Незадолго перед рассветом они остановились. Поднявшись примерно на сотню ярдов выше границы Рододендронов, откуда на миле до вечных снегов расстелались лишь поросшие невысокой травкой луга, усыпанные серыми валунами, они стали ждать. На фоне неба среди прочих вершин мрачно вздымалась пирамида Казбека, казавшаяся пугающе близкой, хотя на самом деле до нее было еще далеко. У их ног раскинулась долина, откуда они поднялись, не в силах достичь ее дна. Закатные косые лучи солнца золотили склоны, а с обращенных к востоку вершин наползали уже мягкие полчища теней. И из этих теней... Ночь, быстро опускающаяся на мир, воздвигала серебристую стену до небес. Двое путников легли у ее основания. За ней простирался сияющий сад, от которого отделял теперь лишь барьер, сотканный из теней. С восходом луны он чудесным образом смягчился, впустив лучи звездного света. Он задрожал, словно музыкальная фраза на ночном ветру. Я сел, вибрируя на землю, а прямо перед ними показался проем, словно залитый тьмой, между двухстатных статных башен, чьи очертания окаймеляли звезды. «Врата!» — пронесся шепот над горами. Возможно, то был голос провожатого или же пронесшаяся в голове мысль, а может, то шелестели листья рододендронов в долине. Но слово как-то просочилось сквозь тени. Омелли знал, так и есть. Он последовал за провожатым еще выше. Потом они легли на землю прямо под неподвластным времени порталом и стали ждать. Вокруг сиял серебром ночной мир, окрашенный луною. Ветер стих и тоже наблюдал. Прислушивался и казбек из облачной дали. И вот к небу потянулась мелодия свирели. запел тростник. Приблизившись, она запнулась, будто флейтист разглядывал их, а затем скачком перенеслась через звездный простор к темнеющим вдали очертаниям гор. Затерянная среди них азиатская долина укрыла путников. Они уснули. И во сне пересекли границы осуществления желаний. Выделенные луной врата из рога и слоновой кости раскрылись. Сознание земли объяло их, и они вступили в его пределы. Глава 35 Ведь владыка солнца когда-то сосватал землю в невесты, в огне непорочном весты, хранящую девственность свята. Молчалива была земля и скромна Но сдалась под напором любви. В звездном браке том родила она детей, что пьют из ее груди. И отцовская гордость собой, и материнский труд с тех пор в веках живут, спеленутые нашей судьбой. Мы, дети величия и огня, и содроганий, и слез, из божественной пыли вышли любя, и изгнаны были со звезд. О пресветлый Владыка Небес! Все мы вышли из чрева земли. О, солнце, мы вышли из чресел твоих, Пролились первым семенем здесь. Да примет отче наш низкий земной поклон. Не дано нам услышать глаз Того, что старше и выше его, Пусть даже он выше и старше нас. Уильям Уотсон «Майская ода» Уильям Уотсон, 1868-1935, английский поэт-традиционалист. «Майская ода» входит в сборник 1902 года «Новые стихи». Перевод Балашовый. Медленно подступил рассвет. Небо зарозовело, затрепетало, зажглось... Вздох и ветров всколыхнул испарение, закрывшее далеко внизу поверхность Черного моря. Но вокруг еще стояли те утренние сумерки, приглушающие все цвета, когда Умэль очнулся ото сна и понял, что его широко открытые глаза смотрят на рододендроны. Возможно, он и спал, но обычно во сне не теряют сознание, поэтому в своих записях ирландец обозначил этот период как «выпадение перехода». что бы это ни значило. И вдруг заросли рододендронов сотни футов ниже по склону задвигались. В неярком свете было видно, как движение передавалось от одной купы к другой. Его сопровождал странный негромкий звук, вызвавший в памяти библейскую фразу о шуме, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев. Вторая книга царств, глава 5, стих 24. Приглушённый, невнятный, переменчивый, он разносился повсюду, и за спиной тоже. Оглянувшись, Омэлли увидел новые группы выше по склону, которых вчера не заметил. Они также перемещались, сливаясь вместе и соединяясь с массой внизу, или же поднимались еще выше, исчезая из виду. Внезапно поднялся ветер и затрепал миллионы жестких листочков. Вслед за этим возник иной звук, Топот копыт, сотрясающих землю. Ирландца охватило смятение на мгновенно ожившем горном склоне, который будто встряхнулся и вставал на дыбы. Вначале ему показалось, что ветер вырвал рододендроны с корнем и с грохотом разбрасывает по склонам. Но скачущие группы проносились слишком быстро, нигде не задерживаясь, а к топоту добавились крики и громкие голоса. Они напомнили тот призыв, что долетел некогда до его ушей в Эгейском море. Странный резкий запах, тоже напомнивший уже слышанный, почуялся кругом. И тут он понял, что все это время наблюдал вовсе не рододендроны, а великолепных скачущих существ. Целый сон их всех размеров вырисовывался в отдалении, переступая и потряхивая грибами на утреннем ветру, Все вместе они устрашали, но поодиночке являли благородство. С востока распространялся свет. Охваченный восторгом и удивлением, затаив дыхание, Омелли смотрел во все глаза. Золотисто-бронзовый отлив их великолепных тел слепил его. Тысяча бархатистых боков вздымалась при дыхании, местами виднелась женственная белизна, словно пена на гребне мощной волны. Силу этой несравнимой грации и силы, с царственной осанкой, перекатывающиеся мышцы крепких рук и ног, очертания плеч, изысканно сочетающих непокорную силу и мягкость. Он услыхал гомонных голосов на рассвете, настойных за протекшие века, гулких, подобно морскому прибою. И из груди его вырвался певучий крик. Тут они снялись с места. Поразительный порыв. И унеслись галопом. Топот пролетел по горам, затихая в отдалении. скрывавшие их до поры до времени, приняли обычный облик, а теперь один за другим зажигали огоньки бесчисленных цветов навстречу солнцу. А Умелли понял, что во время сна прошел вместе со своим провожатым через врата из слоновой кости и рога и теперь стоял в саду юности земли. Миновав все границы, все барьеры, он достиг райского сада своих глубинных желаний. Сознание Земли приняло его. И теперь он видел ранние формы жизни, порожденные ею, живых прототипов легенд, мифов и сказаний, воплощение первых проявлений ее сознания, вечных, доступных восприятию любого истинно поклоняющегося. Он всю жизнь обожал и обожествлял природу. И теперь, слившись с обожаемым существом, Он ощущал мысли Земли, ее силы и проявления жизни, как свои собственные. Все это пронеслось в душе Ирландца, но раздумывать было некогда. Спутник его претерпевал поразительное преображение. Наконец, всякое прикрытие отброшено. Родичи призвали его. И он всем существом устремился навстречу. Собственно, преображались они оба, но вначале ирландец заметил перемены только в провожатом. Стоило лучу Солнца коснуться его, как это космическое существо прижалось к Земле и тут же пружинисто поднялось и поскакало уже не на двух, как человек, а на четырех сильных ногах. Бока вздымались, мощные плечи перешли в удлинившуюся спину, из груди вырвался рев, такой же, как то, что недавно лишь стих в горах. Откинув голову и выставив грудь вперед, он застыл, величественно вырисовываясь на фоне неба и выдыхая порывы ветра. Огромные карие глаза сияли от восторга обретенной свободы, царственное преображение завершилось. По дерзкому порыву возбуждения ирландец вдруг выкрикнул слово, пришедшее на ум, не успев даже задуматься о его значении. Лапифы! крикнул он. Лапифы! Лапифы — полумифическое полуисторическое племя, жили в северной части Фессалии а также на Пелионе, окрестностях Олимпа и так далее. В преданиях о Лапифах тесно переплетаются мифические и исторические сведения. Родственны кентаврам. Лапиф и кентавр родные братья. Лапифа отличаются диким воинственным и независимым характером, который проявился во время их сражения с кентаврами, приглашенными на свадьбу Перифоя с гипподамией, где кентавры были побеждены. Могучая фигура ринулась на него, грозя затоптать. На мгновение кори глаза воинственно загорелись, но в следующий миг, рыкнув снова и махнув рукой, он поднялся на дыбы, забив копытами воздух. Обредшее свободу существо Промира, чуть пригнувшись, совершило огромный скачок и понеслось вниз по склону легким галопом, в догонку сородичем. Он унесся прочь. подобно силуэту из ветра и облаков. Память Рода хранила многое, и некоторые слова вызывали живой и непосредственный отклик. Та древняя битва с Лапифами была одной из множества картин, хранившихся в памяти Матери-Земли. Стоило ему выкрикнуть это слово, как Омелли, и сам моментально ощутил себя вовлеченным в водоворот утраченной памяти. Пустынный мир вокруг населился, и небо, и леса, И реки. Проводив взглядом стремительно удаляющегося спутника, стук копыт которого уже влился в общий топот, омелли перевел взгляд на себя. Удивление мешалось со счастьем. Его тело также менялось. Собственно, преображение уже завершилось, солнце ласкало вытянувшееся тело. Руки и ноги налились силой, корпус возвышался над землей по иному, воздух, обычно тонким ручейком, вливавшийся в легкие, теперь тек широкой рекой и вырвался наружу ветром, грудь расширилась, блестящие на солнце бока, покрытые росой, словно отталкивали на бегу почву. Обежал он лишь отчасти по-человечески. Прямой корпус выбрасывался вперед, но приземлялся он на четыре ноги. Потрясая руками, он словно летел, ничем не сдерживаемый по поверхности одновременно и тела, и сознание Земли. Полностью свободный. И пока он нагонял остальных, в памяти всплыла слабая картинка, как бывает, когда вспоминаешь нечто, доставившее боль. Как странно мальчик плыл в море, как развивались тени эманации вокруг его отца на палубе, И, наконец, как летели те фигуры из ветра и облаков, столь часто возникавшие перед внутренним взором по длинным голым холмам? То были последние воспоминания о внешнем мире. Он несся по горам на рассвете, ясно осознав, откуда бралась та скорость передвижения, которая удивляла его на проходе в русском великане и мальчике. Ветер свистел вокруг, и сам он летел, подобно ветру. Далеко впереди виднелись следы рассеявшегося, словно туман, сон мосородичей, доносился отзвук их рева, но теперь раздавался стук только его копыт. Вокруг простирались все новые и новые виды, вбирая его в себя Едва он снялся с места, как там послышались звуки музыки, простая мелодия тростниковой дудочки. Она опустилась с небес, или донеслась с опушки леса, или же рассвет принес ее с собой. Древнюю мелодию флейты, что люди называют свирелью пана. Глава тридцать Глава 36 Лишь в силу войдем, угасаем, Средь кранов, цепей, рычагов, Отверите он круженья, ум тронуться готов. Богатством и почетом увлечены, Но по большому счету мы в вечности равны. А древний мир чудесным казался нам тогда, Таким кристально честным, беспечным, как года, Что в спорах пролетели все ж старый добрый пан. Играет на свирели девицам и парням. И пусть напев тех трелей и смутен, и далек, Пойдем, давай смелее, посвящим с ним чуток. Уильям Хенли Уильям Хенли 1849-1903. Английский поэт и драматург. Перевод – Балашов. Через подробное описание, лучившееся прелестью давно позабытой красоты и неизбежно местами туманное, ирландцу удалось передать в том неприметном ресторанчике в Сохо страстную силу своего видения. Рассказ лился с его уст живо и убежденно, без всяких заминок. Подобно человеку, впавшему в транс, во время рассказа он вновь переживал те события. Ничто нас не отвлекало. Поистине, нет в Лондоне более спокойного и уединенного места, чем малые залы ресторанчиков во французском квартале между обедом и ужином. Официанты и распорядители куда-то пропадают, посетители не показываются... И я совершенно определенно понимал, что опаляющее великолепие видения вызывали не слова рассказа, а полнота его переноса в мое восприятие. Мысли друга воспламеняли, жар чувств зажег костер в моем сердце. Слова, как в устном, так и в письменном варианте, лишь досадно приглушали воздействие. Полнота же переноса подтверждается тем фактом, что у меня ни разу не возникло желания что-либо уточнить. Я видел и понимал все ровно так же, как и он. Видимо, миновал не один час с начала этого примечательного рассказа, поскольку под конец появились другие посетители, которые начали занимать столики. Зажегся свет, мрачные официанты подсунули нам меню и принялись демонстративно раскладывать приборы и расставлять тарелки, накрывая столы. Но клянусь, не знаю, как передать суть, ничего не потеряв. Да и у Мелли, похоже, был не в состоянии сохранить всю непосредственность на бумаге. Найденные в брезентовой сумке блокноты не делали чести здравости ума, как, впрочем, и перу моего друга. Вначале все воспоминания о прошлой жизни словно отлетели прочь без следа, отчего он утратил почву для сравнений. Состояние, в котором он находился, было слишком совершенным, дабы допускать анализ. Мерка критических суждений ограничивала бы, ставила рамки, преуменьшала, в то время как он был свободен и полностью вырвался из тисков прежней жизни. Ни единого фрагмента из 30 лет прошлой жизни не прорвалось сюда. Поглощение оказалось полным. «Я действительно считаю, — говорил он, сидя напротив меня за накрытым несвежей скатертью столом, — что тогда был слит с лиценным существом, невыразимо величественнее меня. Возможно, Шталь был прав вслед за старым безумцем Фехнером, и оно прям было выражением сознания Земли. Со своей стороны могу лишь уверить, что все прочее оказалось вытеснено из памяти. Все, известное мне прежде, начисто стерто». Но почти ничего из занявшего места воспоминаний я описать не в силах. По довольно странной причине. Рассказу препятствует не масштаб или величие, а крайняя возвышенная простота. Мне неизвестен ни один современный язык, достаточно несложный, чтобы передать эту простоту. Ее суть заключена вне оболочки слов и поддается описанию не больше, чем сновидение, религиозный экстаз. Она также же трудноуловима, как тайна Кубла Хана или видение святого Иоанна на Патмосе. Поэтому я убежден, что словами передать всё полностью не удастся. «Однако то, что я переживал, вовсе не представлялось видением», — продолжал Умелли. — «столь естественным, Столь неизученным и вечно сущим все выглядело, и вместе с тем, совершенно непосредственным и безыскусным, как капли росы или первая игрушка младенца. Природное, вечно и неизменно. Господи, как же божественно все было кругом! И при этом он столь яростно обвел рукой вокруг, что этот жест, куда выразительные слов, подчеркнул контраст той горной страны с помещением, где мы сидели. Тесные стены, крошечные окна, стулья, на которых тело не отдыхало, нависший над головой потолок, двери, сквозь которые едва можно протиснуться, наслонные полы, повсюду искусственные барьеры, отсекающие свет и разлучающие землей. Посмотри, во что мы превратились... говорил его жест. Он включал в общий образ и его одежду, ботинки, чудную шляпу на крючке, неприглядный зонтик в пыльном углу. Если бы я был способен смеяться, то непременно бы расхохотался. И пока он скакал, стряхивая росу и дыша ветром по прекрасной гористой земле, наблюдая, как рассвет поцелуями пробуждает долины и леса, Омелли понял, что находится среди себе подобных форм, Безостановочно перемещавшихся жизней. Там все были такими же частицами земли, как и я, повсюду, среди несравненной древней красоты, сильные, как холмы земли, быстрые, как ее текучие потоки, сияющие, как ее цветы, бесчисленные проекции ее существа, как назвать их мыслями, чувствами или же силами, Правы, не знаю. Сознание земли, сквозь которой я несся, счастливо затерявшись в нем, обнимало нас всех подобно тому, как настроение складывается из мыслей и чувств. Ведь она была сознающим существом, а я пребывал в ее сознании, настроя, назови как хочешь. Прочие мысли и сущности служили тем материалом, заготовками, возможно, силами, которые, попав в умы людей, должны, чтобы их признали, принимать обличие и форму грез, богов или иного вида вдохновения. Точнее сказать я не могу. Я ощущал себя ребенком внутри Земли и чувствовал вечную тягу к простоте. Так красота юности мира сопровождала его, и все позабытые боги проявились. Они витали повсюду, огромные и величественные. Скалы, деревья и горные вершины, наполовину скрывавшие их, в то же время выдавали следы их размашистых жестов. Теперь же они оказались совсем поблизости. Терренс двигался в их владениях. Если не удавалось сосредоточить на них взгляд, дело было не в них, а в нем. Он никогда не сомневался, что их можно увидеть. Даже теперь, проявившиеся лишь частично, они поражали. Их присутствие не вызывало сомнений. В конце концов, зрение – всего лишь неполный вид знания, оставленный им где-то позади. Оно вместе с другими ослабленными каналами чувств было связано с некой совершенно забытой жизнью – Теперь он знал всем своим существом, и сам он входил в сон этих богов. «Я дома!» — казалось, кричал он, несясь по солнечным склонам. «Наконец-то я отыскал свой дом! Дома!» И только камни летели из-под его ног. Небеса наполнило рев ветра необоримой силы, а вдали замерло, чтобы услышать его разлетевшееся эхо топота копыт. «Мы призвали тебя. Иди». И фигуры медленно спустились вниз со своих горных пьедесталов. Леса вздохнули, бегущие ручьи запели, по травам и цветам на горных склонах пробежал трепет. В пределах храма вступил паломник из внешнего мира мертвых. Он миновал ангела с огненным мечом, поставленного здесь в незапамятные времена самими мертвыми. Теперь же его обступал сад. Он отыскал сердце земли, своей матери. Достиг самореализации в совершенном союзе с природой, познал великое примирение. Рассветная тишина все еще лежала над миром, блестела роса, воздух был свеж. Несмотря на переполняющий его энергию и восторг, Омелли ни в коей мере не испытывал более понукающего возбуждения. Воодушевление и восторг, да, но жажда любых чувств и ощущений совершенно исчезла. Мучающее людей во внешнем мире возбуждение оставлено позади. Оно не могло волновать в этом расширенном состоянии духа, ибо возбуждение есть стремление к обладанию тем, что не находится во власти, а оттого искусственно раздувается, пока не обретет характер недуга. Теперь же все, что было ему потребно, заключалось в нем и в буквальном смысле горячко, что зовется наслаждением. не способна была теперь охватить его. Если то была смерть, то как изысканно это было. Время там не проходило, а по его словам разливалось вокруг подобно океану, вздымаясь волнами, словно приглашая взять сколько нужно. И пожелая он, то утро могло бы длиться вечно. Можно было отправиться назад, вкусить ночных теней или вперед, понежиться под полуденным солнцем. Ничто не было разъято, и посему не испытывалось ни беспокойства, ни завершенности, ни раздора. Безмятежность утра покоилась в нем, а поскольку пришлась ему по душе, прохладная, сладостная и сверкающая, она могла там оставаться годами, или кто знает. Вечно. Хотя воспринятый внутренним «я», гигантский облик существа Промира, был «но», он, тем не менее, представлялся знакомым. Ни скорость, ни вес, ни мощь не тревожили его. Он справлялся совсем легко. Скакать, сопровождая вечный рассвет, по миру не составляло труда и давалось так же непринужденно, как Земле вращаться в пространстве. Столь полно было его единение с нею, а каждая черта ее существа поражала совершенством, заключившим теперь и его в свою сферу. Ни убавить, ни добавить. И все же, хотя все воспоминания о прежнем существовании начисто исчезли, он начал вспоминать людей. Безотносительно к себе в его памяти все же сохранились картины внешнего мира, как юдоли борьбы и страданий. Так вспоминают болезнь, от которой выздоровели, тени лихорадочных кошмаров, испуг от которых уже потускнел, города и толпы на улицах, бедность, болезни, боль и всяческие ужасы цивилизации, неспособные более задеть его, все же витали в сознании. Способность разбираться в ее хитросплетениях пропала, не осталось и сочувствия. Столь полно было его единение с Землей, что в душе возникло слабое удивление при воспоминании о безумной людской жажде обладания внешними формами вещей. Она вызывала недоумение. Как могли люди направлять на ее удовлетворение столько сил, не видя тщетности усилий? Если бы та внешняя жизнь была настоящей, как разумные существа могли видеть смысл в подобном существовании? Как у думающего человека хватало совести с достоинством идти по улице, если он верил, что жизнь такой и должна быть? Разве ради нее стоило жить? И как она могла вписаться в нечто большее? Современная жизнь развивалась в направлении диаметрально противоположном счастью и истине. Он же познал покой, мир и поющую радость. Играя с великим рассветом Земли, он скакал по горам сквозь ее сознание. И, конечно, холмы эти могли плясать, петь и хлопать в ладоши. Без сомнения. Как же иначе? Ведь они являлись выражением ее настроений, становящихся его мыслями, фас ее щедрого, вздымающегося сознания. Вместе с солнечным лучом проносился он над смеющимися долинами, вместе с утренним бризом над лесами, сиял с снежными вершинами и хохотом рассыпался на перекатах кристально чистых рек. Так проявлялась его радость. То были слова его песен. Основное и центральное существо повиновалось биению, непередаваемым мощного пульса земли. Он читал книгу природы, распевая ее вслух, и понял, как терпеливая мать страдала по мириадам потерянных детей, как в страстном жаре лета хотела подарить им утешение, утолить их стремление сладостью своих весен и мечтать по осени об их возвращении. Невольно он читал гигантскую страницу. Любая форма в природе – символ идеи и является собой знак или букву. Последовательность таких символов складывается в язык, понятный истинным детям природы, который раскрывает характер всего. Тогда разум становится зеркалом, отражающим приметы элементов природы и впускающим их в сознание. Сам человек – лишь мысль, дополняющая собой океан разума. Лгут или нет, потыкающийся, но обременённый смыслом слова из внешнего мира, теперь оставленного позади, всё же затененная ими истина восстала и обступила его. И он летел над горами и ветром и облаками, нагнав, наконец, могучее стадо существ промира. мира. Омелли присоединился к ним возле реки в Древней Долине, а они приветствовали его. Слой коллективного сознания Земли, к которому относился он, вернее, тот уголок, где он впервые ощутил себя дома, принадлежал меньшим формам древней жизни. Зная о существовании более могучих проявлений, он еще не мог ни воспринять их полноты, ни примкнуть к ним. Тут помогала аналогия с менее объемлющим повседневным сознанием. разве в его собственном сознании не возникали с трудом сочетаемые мысли? К примеру, мысли о развлечениях и беспутстве никак не соотносились с благородными и серьезными переживаниями, хотя вполне могли уживаться в одном сердце. Очевидно, пока он затронул лишь склонный к играм краешек земного сознания, выражавшегося в меньших формах, настроенных играть и веселиться. Поэтому, хотя Терренс и отмечал присутствие чудесных, более могущественных созданий повсюду, полностью рассмотреть их не удавалось. Упорядоченные, более глубокие слои сознания Земли, где они располагались, были пока для него недосягаемы. Но повсюду в мире ощущалось их присутствие. Величественно текли их думы, согласуясь с неторопливостью смены времен года. Прекрасные, перекинувшись через все небо, виднелись они на горизонте, гордые, сильные и трагичные. Ибо в отдалении от всего внешнего, как невыразимой мощи мысли в голове поэта, трагедия одиночества была им не чужда. Восседая на горных вершинах и хребтах, восставая над ними под облака, заполняя собой долины, растекаясь над водными потоками и лесами, в одиночестве проводили они жизнь. Их великолепие он не мог пока разделить. Слишком далеки еще они были. Земля давно уже устранила их из людских сердец. Ее младшие чадо более не знали их, Но в самых сокровенных тайниках сознания Земли старшие дети по-прежнему метали громы и ликовали. Хотя совсем немногие способны услышать тот гром и разделить ту безмерную радость. Даже ирландец, который и в обычной жизни испытывал то благоговение, что сродни любви и тому союзу, что приносит любовь, Даже он, при недавно обретенной свободе, лишь отчасти различал их присутствие. Теперь он ощущал те величественные силы, некогда поименованные богами, но вдалеке, и издали наблюдал за их приближением. Их чудные формы вырисовывались за волшебным покрывалом, они возвышались подобно древним башням, пришедшим в запустение, заброшенным, но все еще маняще прекрасным, И поразительно живым. И у Мелли казалось, что порой их всевидящий взор освещал солнечным лучом склоны, а там, где они останавливались отдохнуть, распускались цветы. Порой они бури проносились вблизи, и тогда все стадо, в которое он попал, застывало на месте, охваченное восхищением. Игра замирала, голоса приглушались, слышно было лишь сбившееся дыхание и мягкое переступание копыт по поросшему цветами взгорью. Все склоняли прекрасные головы и ждали, пока Бог прошествует мимо. И сквозь него, свидетели этой несостоявшейся встречи, прошел поток мягкой величавой силы. В душе были пробуждены самые благородные порывы с росы и неудержимостью урагана. Не успев начаться, все кончилось. Но Шалей в царственной уверенности и радости задел и его. Подобно тому, как в горах снеговые шапки одевают самые высокие пики, обрисовывая белым весь хребет, и в его душе наивысшие чувства, стремления и надежды воссияли до белизны и сумели распознать природу Бога, что прошел неподалеку. Держась рек, они плескались в горных потоках, играли, прыгали, скакали. Из влажных зевов пещер выходили и присоединялись к ним их сородичи, но ниже некоторого уровня никто не спускался. В леса они не забирались, им нравились открытые ветреные высокогорья. Поворачивали и кружились они все разом, словно по общему согласию, единой массой. Словно стая птиц, повинующихся коллективному сознанию, в которое каждая из птиц включена, влекомые единым птичьим настроем, идеей, распространившийся на всех. Ио Мелли повиновался этому импульсу без сомнений, хотя был волен двигаться по своему, делать то же, что и прочее, доставляло наибольшее удовольствие, вот и все. Но иногда с двоими другими, одним могучим и другим поменьше, они отделялись. и совершали маленькие путешествия. Казалось, эти двое ему ближе прочих. Теренс чувствовал, что знавал их прежде. Их большие кори глаза всегда стремились встретиться с ним взглядом и неизменно светились радостью, когда это удавалось. Будто очень давно их разделили, а теперь они воссоединились. Однако определенных воспоминаний не о плавней на пароходе, Ни о происшествиях на борту не возникало, но эти двое держались поблизости, бегали и танцевали вместе. Минуло время, заключавшее многие утра и ночи, множество блистающих дней. Казалось, совершенству покоя не будет конца. Мысль о том, что тут может что-либо закончиться, прерваться, даже в голову не приходила. «Совершенству неведом конец». Омелли проходил через моря и проливы великолепного бытия. Была одна странность. Впоследствии он помнил лишь движение, игры и смех, но временами улавливал проблески иной, упорядоченной и текущей вперед жизни. Она скрывалась еще глубже. Террен скользил по поверхности. Что-то мешало проникнуть глубоко. Хотя, вне сомнения, прохождение тех огромных божественных фигур было связано со скрытыми слоями сознания Земли, населенными формами жизни в системе развивающегося и упорядоченного бытия. Сознание высшего порядка вобрало его в себя, но это было отнюдь не конечной точкой путешествия, а лишь его началом. Пока же, Находясь среди менее глубоких мыслей Великой Матери, он понял – здесь исток пантеонов всех культур мира – Древней Греции, культур Востока и Севера. Здесь все, когда-либо хоть отчасти постигавшиеся людьми боги, по-прежнему странствовали в сознании, не знающем границ времени, и влекли за собой красоту». Теперь я не в силах припомнить и половины страстного описания о Мелли, когда тот пытался одеть слова воспоминания о том сияющем видении. Но и по сей день всплывают потрясающие картины. Из тумана первомира встают они, оправленные звездами, просвечивая сквозь золотистое цветущее утро. Кроме очертаний гигантских фигур, чье дыхание ощущалось повсюду, громозящихся подобно горам, Тут и там проносились видения невозможной красоты, лилейно-изящные, с глазами, мягко лучившимися в сумерках, и волосами, что струились за ними дождем луговых цветов. Словно нимфы двигались они по всем стежкам разума юной земли, сияющие, поющие, первоцветы сада ее сознания. а более энергичные и плотные формы сновали повсюду, частью переменчивые и игривые, частью в облике деревьев, воздушные, водные, другие же темные и молчаливые перемещались только в глубине мыслей и сновидений, и внешний мир лишь мог догадываться об их существовании. Такая блистательная сутолока оказалась совершенно не под силу моему восприятию. Понял я лишь одно — Скорее всего, Омелли видел не конкретные формы, а некие силы, аспекты души Земли, те ее грани, которые Земля в незапамятные времена являла людям. И, несомненно, его воображение, вплоть до мельчайших частичек, воспламенилось при разговоре о них. Страсть к красоте прорвалась сквозь дебри повседневного сознания и озарила меня.